Слишком много детей. Простите, мистер Хардинг, ничем не могу вам помочь. А вы же говорили, что мы в начале списка на расселение. Это так. Но возникли задержки, забастовки. Электрики бастовают. Мы можем въехать и без электричества? Мы и сейчас живём без электричества. Так какая разница? Простите, управа не позволяет заселяться в недостроенные помещения. Говорю ж, нам всё равно.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 Бил грохнул кулаком по столу. Сколько? Вы же должны знать, сколько будет идти забастовка? Неделю? Две? Потом мы сможем въехать. Боюсь, что нет, мистер Хардинг. Дело не только в электричестве. Вопрос в размере. В каком ещё размере? В размере семьи, мистер Хардинг. У вас слишком много детей.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 Билл тащился к судостроительному заводу, где работал сварщиком. Он привалился к стене и силой пнул камень. Камень отлетел и попал в проезжающий мимо грузовик, затем отскочил и упал на асфальт. Полицейский заметил произошедшее. Никакого ущерба нанесено не было, но он всё равно побранил Билла за безответственное поведение. Этот инцидент не улучшил настроение мужчины. Чёрта, бюрократия, чёрт, закон. Ну что ж, подождёт этот чёртов работа, ему надо выпить. Он зашёл в паб и выпивал там до двух, пока заведение не закрылось, и вернулся на работу к трём. Его не было с 11. Начальник набросился на него, бил, осыпал его ругательствами и ушёл. Он бродил по улицам до пяти, а когда пабы снова открылись, напился до беспамятства. Хилда налила себе ещё одну чашку чая, закурила папиросу и уселась за стол, прислонив газету Daily Mirror к бутылке молока. Двое младших детей играли на полу. Слава богу, старшие в школе и не повиснут на ней ещё несколько часов. Ей страшно было думать о том, в чём она уже почти не сомневалась. Отхлебнув чаю,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 продержатся так немного, а потом им дадут квартиру. Бил уже, наверное, в управе разбирается с их вопросом. Дети играли в кораблики, запускали спички в ведро с водой. Один из них завладел пустым коробком, и когда второй попытался его выхватить, первый завопил и пихнул брата. "Осторожно", крикнула Хилда. Но было уже поздно. Они перевернули ведро, И на пол хлынула вода. Ах вы, черти, воскликнула она и принялась колошматить обоих. Что вы натворили? Мне ж теперь убираться. Она взяла изот тряпку и принялась собирать воду, выжимая её в ведро. Хотя бы пол, по-моему, подумала она. Так, я пошла за водой, и не смейте тут ничего трогать, сказала Хилда строго и подхватила ведро с грязной водой. Можно уж и горшок заодно вылить, раз всё равно спускаться, рассудила она. Она вытащила горшок из-под кровати и спустилась по шатким скрипучим ступеням. Этот вонючий подъезд ещё хуже, чем наши комнаты, подумала Хिल्да. Мы их хотя бы покрасили, и я стараюсь держать всё в чистоте. Лестницу много лет никто не мыл и не красил. Впрочем, можно уже не трудиться. Она вышла во двор и Зашла в шаткий туалет со сломанной дверью и вылила горшок. Дёрнула за цепочку. По крайней мере, слив пока работает, но надолго ли? Сколько ещё? Сколько им придётся ждать в этой дыре? Она бы придушила этого домовладельца, если бы увидела его. Ладно, раз уж есть чистая вода, можно заодно и постирать, решила она. Хельга наполнила две кастрюли и зажгла духовку,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 Хилда попыталась поесть сама, но и тут же замутила ещё один знак. Сомнений нет, придётся идти к врачу. Отправив детей обратно в школу к 2 часам дня, она решила заняться ужином. Сходила в знакомый с детства магазин на углу, где её мать покупала в кредит, когда у них дома не было ни денег на еды, а были только полумёртвые от голода дети.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 «Сейчас вернутся дети». Она пыталась мысленно приготовиться к шуму и суматохе, нажарила гору бекона, фасоли и тостов. «Ешьте и бегите играть», — сказала Хильда старшим ребятишкам, «когда те вернулись. И малышей заберите. Я с ними весь день, и они у меня уже вот где сидят». Она провела рукой по горлу, чтобы показать, где именно. Дети запихали в себя еду и убежали.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 Подождите только. Доберусь я до вас, черти. Проклиная непослушных отпрысков, она дошагала до развалин и собрала своё потомство, раздавая направо и налево по люхи старшим. Погодите ещё. Вот отец узнает, что вы сюда ходили, пригрозила она. Мальчики скорчили гримасы и убежали вперёд. К 9 вечера ей удалось уложить их спать. Четверо младших в спальне, двое старших в шкафу. Приличный шкаф, подумали они с Билом, когда въехали сюда после войны, размером с комнату. Можем сложить туда всё барахло. А теперь в этом шкафу спали дети. Била по-прежнему не было. Что случилось? Она уселась с очередной чашкой чая и папиросой. Почти в 11:00 она услышала, как хлопает входная дверь, а Бил что-то напевает. Сердце её так и подскочило. Добрые вести, и Хिल्да торопливо налила ему чашку заварки. Он любил выпить чай перед ужином. Тогда ей всё и расскажет. Дверь медленно приоткрылась, и бил волился в комнату и прислонился к стене, глядя на неё отсутствующим взглядом. Ух, нет, только не пьяный. Надо бы поосторожнее поласкивать, никаких там ещё вопросов или болтовни. Не хватало ей получить кулаком в глаз. Миссис Хатертон так на прошлой неделе нос сломали. Бил, конечно, не такой, нет. Хилду усадила его и стянула ботинки. Хочешь бекона с фасолью, а, милый? Не, а. Чашку чая? Не, а. А может, сэндвич с беконом, а? Вот это получше. Взгляд его чуть просветлел. Она отправилась к духовке в коридоре, сделала два сэндвича и принесла мужу. Он весь день ничего не ел и проглотил их чуть ли не в один присест. Хочешь запечаим белки в нуль. Теперь он больше походил на самого себя. А спит ночью будет как новенький, никаких проблем. Ежели знать, как с пьяным обращаться, то и трудностей не будет. Хотя и был не такой, он бы и мухи не обидел. Но с выпившими никогда не знаешь наверняка.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 Что вчера было? Что, что напился и все дела? Да нет, до того, в управе. Вспомнив о вчерашнем, он застонал. Ничегошеньки. Шиш с маслом. Надо ждать. Ну же. Мы же уже 5 лет прождали. Я думала, мы первые в списке на расселение. Всё равно надо ждать. Почему? гневно спросила Хильда.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 Я говорил, но всё бесполезно. Это их чёртовы правила. Поверить не могу. Тут же всё разваливается. Они сказали, что раз это не собственность управы, то и ремонтировать они ничего не будут. Обращайтесь, мол, к домовладельцу. Тулку-то с него. Давай-ка разберёмся. У управы есть дома на 3 спальни. Но мы не можем туда въехать, потому что у нас шестеро детей. Именно. Тупик. Всё, мне пора, не могу опаздывать. Он хлопнул дверью и зашагал прочь.